Глава 16. Дома Полежаев нашел записку от Коржикова. «Товарищ», — писал ему Коржиков, — «сегодня в семь у меня соберется кое-кто из наших пообедать. Товарищ Воротников привез нам с дона осетра. Сокрушим его! Приходить! С коммунистическим приветом Виктор Коржиков». Все эти дни Коржиков был как бешеный. Внутри его шла какая-то непонятная ему работа. Он испытывал странную тоску и пытался заглушить ее вином, кокаином, развратом и кровью. Таню Саблину ему доставили, но доставивший ее на гороховую чекист, написал Коржикову, что девица такова, что мораться не стоит. «Худая, желтая, на смерть похожа». Коржиков ответил короткую записку в расход и не поехал смотреть свою единокровную сестру. Ему все надоело, он все испытал, все перепробовал и во всем разочаровался. Хотелось чего-то особенного, а особенного он ничего не находил. Он всенародно надругался над мощами, совесть не томила его, он танцевал и творил непотребство в церкви, и испытывал только скуку. Все время перед ним стояло бледное лицо саблина, и его смущало то, что слезы текли по нему, а стону он не издал и пощады не просил. От, думал он, — «такой же и Полежаев. У них есть сила больше, чем у нас. Но почему они не сопротивляются? Не пришло, что ли, время? А если придет?» Страх охватывал Коржикова. Коммунист ли Полежаев? Да черт его знает. Он делает такие дела, как разумно ведет свой эскадрон и смерти не боится, что от него все в восторге. Его бумаги и письма проверены, нигде он не бывает, дружит, да ни с кем он не дружит. Рахмат и от него без ума. Сам Гайдук как-то сказал, с таким характером, умом и волею, как у товарища Полежаева, ему чекистом быть, а не в красном полку сгнивать. То, что мы делаем под кокаином, он, если нужно, сделает в полном владении собой. «Вот не делает же», — сказал Коржиков. «Значит, находит это пока ненужным», — сказал Гайдук. «Он бережет себя. Мы себя все израсходуем, а он останется». «Я заставлю его делать», — прошипел Коржиков. Полежаев все это знал и чувствовал, что гроза нависает над ним. От него потребуют какую-нибудь страшную гнусность, и когда он откажется делать, его передадут в чрезвычайную комиссию по обвинению в контрреволюции. У Полежаева было темное место где он был в 1918 и 1919 годах. Он говорил, что работал на «Волге», но теперь, когда армия Врангеля была рассеяна и многие из добровольцев взяты в плен, могли найтись люди, которые узнают его. Дразнить Коржикова было опасно, и Полежаев решил идти на обед, где, конечно, вслед за с дона пойдут какие-либо гнусности, вроде тех, что были летом на вечеринке. Коржиков в ожидании гостей ходил по залу, где висели портреты предков Саблина. Он был под кокаином, возбужден и неспокоен. Ему опять казалось, что портреты следят за ним глазами и поворачивают головы. Какой-то генерал в шитом мундире с высоким открытым на груди воротником и с галстуком, весь в орденах, был как живой. Он раздражал Коржикова. «Ты чего, сволочь?» — сказал он, останавливаясь против портрета. Белогвардеец, империалист, помещик. Эх, выдрал бы я тебя по всем правилам классовой борьбы. Всех вас перевести надо, негодяй. Он хотел стрелять в портрет, но вдруг ему стало бесконечно скучно. Эта скука отравляла ему жизнь. Ну, тебя в болото, сказал он уныло и пошел от портрета. Портрет смеялся над ним. — Побеждают они нас, — подумал Коржиков. — А что, как победят, сволчи, буржуй Собственность. Товарищу Каменеву за победы над Деникиным дом в Москве подарили. В собственность? Кыжит коммунизм. Комиссар Ерохин девушку-буржуйку в жены взял, так венчаться ездил в Гатчино, с попом, с певчими, со свидетелями венчался. Так, говорит, крепче. А коммунист? Ленин капиталистов из-за границы зовет, концессии выдает, гарантии. Без этого, говорит, народ подохнет с голода. Какой же это коммунизм? Да пусть его дохнет. Троцкий умнее и вернее идет. Товарищ горький старые вещи скупает, фарфор, безделушки, коллекцию собирает, в собственность тоже. Это коммунизм? Черт, полосатый буржуй наизнанку. И опять стало скучно. «Все подлецы», — сказал Коржиков вслух. В эту минуту к нему вошли первые гости — Гайдук с Дранцовой. «Чик!» — сказал Гайдук, что по законам советского остроумия изображало «честь имею кланиться». Пс! отвечал Коржиков, что означало «прошу садиться» — и сел сам. Вслед за Гайдуком стали собираться приглашенные. Гвоздем обеда был сам Воротников, приехавший с Врангелевского фронта. Во времена империи Воротников был лихим вахместром в гусарском полку дивизии Саблина. Это был красавец-мужчина соженного роста роста, или лихач с полным бантом, то есть с георгиевскими крестами всех четырех степеней на груди, рубак и ругатель, умеющий угодить начальству и вовремя попасться ему на глаз. Когда-то после атаки германской пехоты в прорыве у Костюхновки Он подскакал к Саблину с счастливой совершенным подвигом и доложил ему, что он четырнадцать зарубил. Тогда он был под прапорщиком. Эскадрон он держал в порядке. И в дни приезда какого бы то ни было начальства был дежурным ординарцем для встречи. К экипажу, чтобы проводить, неизменно назначали Воротникова, потому что он умел угодить и импонировал свою полную солдатского благородства фигурой, ростом, медалями и крестами. Его изба, или землянка, всегда была украшена портретами царской семьи, и ни в одном эскадроне не умели так хорошо петь гимн, как в эскадроне Воротникова. У него была жена, полная хлопотливая особа, ходившая в ковровом платке и разводившая на эскадронном дворе свиней и кур. Офицеры эскадрона были к ней почтительны. Сама она медовым голосом разливалась перед эскадронным командиром, уступала дорогу и низко кланялась полковым дамам. Воротников держал ее в трепете, и когда они шли куда-либо из казарм в город, он шел впереди, а она сзади. Солдаты ее не любили за то, что она умела заставить каждого услужить ей и что-либо сделать. Тот вынести ведро помоев, другой принесет соломы свиньям, третий загонит кур. Она была дам хозяйственная. Революция свернула Воротникову мозги. Он сначала долго держался, даже запрещал солдатам носить красные банты, но его выбрали делегатом на общеармейский съезд в Петербург, и он вернулся оттуда другим человеком. На груди его был громадный алый бант, он пристрастился говорить речи полной туманных слов, смысла которых сам не понимал, и стал партийным человеком. В первый же день он явился от имени комитета к начальнику дивизии, не генералу Саблину а другому, и наговорил ему дерзостей. «Нас, господин генерал, в темноте держали!» — страстно кричал он. «Нам ничего не говорили, ничего не объясняли. В Петрограде я узнал, что такое истинная свобода, и что есть завоевание революции и диктатуры пролетрията. Солдат должен эвалицировать эво... и вся власть солдатам». При той растерянности начальства, которое была в полку, власть скоро перешла в руки Воротникова и комитета. Начали проявлять ее с того, что поделили денежный ящик, причем львиная доля досталась Воротникову. Потом приравняли офицеров к солдатам и заставили их стоять с котелками в очереди у солдатской кухни. Потом отобрали и продали собственных офицерских лошадей. Воротников влюбился в Керенского. Он бегал слушать его речи на фронте, протискивался в первые ряды, отвечал ему страстными речами от имени всех солдат и всей армии, клянясь служить Керенскому и проклинал царя. Керенский его произвел в корнет из-за его страстность и преданность революции. Когда прапорщик Крыленко держал свою речь, которую окончил тем, что сорвал с себя ордена и погоны, Воротников был первый, который в неистовом восторге сорвал с себя колодку крестов и медалей и понес ее через толпу крыленки. «Черту, товарищи!» — вопил он своим могучим вахместерским голосом. «Эти знаки царизма, попов и рабства! Один английский крестик желаю сохранить за собой, потому как Англия — страна свободы и много способствовала революции». В дни большевицкого переворота, когда все, даже сами большевики, носили еще погоны, он явился без погон, отрепанный, окрученный пулеметными лентами, с тремя револьверами и изъявил свою преданность товарищу Ленину. Он был назначен на Южный фронт и очутился в Саратовских степях. С начала войны супруга его была послана им в деревню, где должна была скромно жить при родителях. После раздела денежного ящика она получила приказ выделиться и купить на селе дом с магазином и жить торговлей. Став комиссаром, Воротников завел себе гарем самых аристократических барышень, комплектуемый из гимназисток, занимаемых им городов. А жене послал тюк денег с приказом до поры бросить буржуазные предрассудки и торговлю, ибо торговля противоречит учению коммунизма и карается расстрелом а скупать у крестьян потихоньку хлеб и масло и менять его господам на золото, бриллианты и старые табатерки, портсигары и миниатюры. «Ты, супружница наша», — писал Воротников, «по офицерским квартирам бывала и должна понимать вентом толк. Настанет настоящий порядок, и это все даст нам силу и богатство». На обед Коржикову он явился во всей красе, в длинной до колен рубахе, расшитый вдоль плеч красным углом, остаем на грудь, а вдоль косого борта — тремя алыми широкими нашивками, доходящими до широкого пояса. Карманы были окаймлены красным, на рукаве была большая пятиконечная звезда, а на груди — в алых розетках ордена красной звезды и красного знамени. Он был горд последним пожалованием Троцкого, винтовку на алой перевязи. Прежней скромности и оборванного вида, пулеметных лент и револьверов за поясом не осталось и следа. Он был изящен, его волосы были разобраны длинным пробором и примаслены похучей помадой. Богатырские усы, так красиво когда-то прикрывавшие его рот с прекрасными белыми зубами, были острижены и торчали двумя кустиками над верхней губой. На нем была дорогая кавказская шашка с красными бантами на Эфесе, на ногах были щегольские гусарские краповые чакчиры и отличные сапоги с розетками. Он был гость хоть куда, на коммунистических хлебах он раздобрел. Большие руки были выхолены, а крупные твердые ногти, которыми он когда-то не хуже отвертки выворачивал винты, были отшлифованы и отделаны опытной маникюршей. Крупный, здоровый, веселый, он производил впечатление солдата, загримированного на солдатском спектакле английским джентльменом и надевшего костюм балаганного воеводы.